Глава 8. Ибрагим не успевал осознавать, что с ним происходит. Он в своем положении давно отвык от непосредственного участия в острых акциях, тем более в качестве даже не руководителя, а просто статиста. Из зала они выбежали последними. Девушки действовали как опытные телохранительницы. Две тащили его за руки, третья зигзагом перемещалась на три шага впереди, четко фиксируя окружающую обстановку. Четвертая вообще куда-то исчезла. «Спрячь пистолет», — резко приказала та, что держала Катранжи за правый локоть. Турок молча повиновался. Ничего другого ему не оставалось. Только полностью довериться Чекменеву и его сотрудницам. Генерал прав. И убить, и захватить в плен его могли бы давно и без всякого шума. Значит, действительно, обстановка начала развиваться непредвиденным даже для московской контрразведки образом. И сейчас нужно использовать шанс. Но где сам генерал? Они должны были бежать вместе. Неужели прогремевший за спиной взрыв вывел его из строя? Окончательно или настолько, что Игорь Викторович потерял возможность активно передвигаться? Ладно, для Ибрагима сейчас это неважно, главное самому выбраться. Толпа гостей ресторана, постояльцев, снимавших номера кто посуточно, а кто и на пару часов, а также официантов, горничных и прочей обслуги с подобающими панике в обозе криками и нерассуждающей волей к жизни, катилась по лестницам и коридорам к единственному выходу. Вовсе не задумываясь, что как раз на улице стреляют, неизвестно кто и в кого, но часто. Внутри же дома, с толстыми стенами и множеством всяких помещений, можно попробовать спрятаться и отсидеться хотя бы до прояснения обстановки. Так на то и паника. Внизу уже непосредственно в вестибюле Часто загремели выстрелы Одиночные очередями Поток людей на парадной лестнице Забурлил, те, кто оказались внизу Сделали попытку остановиться и ринуться Вспять Прочие тупо валили в прежнем направлении Кто-то впереди упал И тут же вступил в действие Принцип домино Женский визг, вопли и ругань Достигли невероятной силы Наверное, и нападавшие поняли, что Перестарались Людской водов... Вестибюли и на лестнице не остановить никакими силами и не пробиться против потока обезумевшей толпы, хоть всю ее перестреляй. Девушки, продолжая прикрывать свой объект, успели проскочить в верхнюю гостиную между лестницей и ресторанным залом, оказались в узком коридорчике с несколькими дверями совсем не парадного вида. Одна из дверей была открыта. На пороге стояла четвертая телохранительница с поднятым у правого плеча стволом вверх пистолетом-пулеметом угловатых очертаний. «Все? Забегай!» Замок за спиной щелкнул, и Катран же сделал попытку мобилизоваться и начать мыслить четко и безошибочно, как умел это делать всю жизнь. Главная опасность миновала. «Он жив? Такие безобразия в центре города в ближайшие минуты соберут у ресторана». Все наличные силы правопорядка, а там пусть Чекменев разбирается. Если он тоже жив, — тут же подумал Ибрагим, — если нет, все может значительно осложниться. А куда подевались его охранники, которым он платил сумасшедшие деньги? Лейла погибла. Это он видел своими глазами, и на ней несколько очень нужных людей. Его заверяли, что на берегу у него будет достаточное и вполне надежное прикрытие. И что? Предательство? Их обоих предали, и его, и Чекменева. И где же главное паучье гнездо? Но это он скоро вычислит, очень скоро. И как же упоительно страшна будет его месть». Катран же умел думать в нескольких направлениях сразу и с невероятной для среднего человека скоростью. Причем мысли почти мгновенно облекались безупречные решения, что, собственно, и сделало его тем, кто он есть. А нынешний инцидент так не более чем эпизод. «Кстати, не зря ли он грешит на охрану, ничего толком не зная?» Может быть, именно благодаря своевременным и отважным действиям его и чекменевских людей злоумышленникам и не удался их план. На самом деле то, что творится сейчас в ресторане и на улице, абсолютный провал тайной операции, если только ее целью не было именно то, что происходит. «Бегом, бегом», — командовала девушка с автоматом, «работаем», — она явно отличалась от остальных. Одета в брюки и куртку ярко-голубого цвета с большой круглой нашивкой на левом рукаве охранное предприятие «Каштан» и двумя золотыми, неизвестно что обозначающими, шевронами на правом. Короткая, почти мужская прическа, глаза и губы не накрашены, но и без этого она просто чертовски хороша. Ей бы не в охране работать, а на сцене этого же ресторана петь, соответствующем наряде и всякие соблазнительные трюки проделывать. В свой гарем Ибрагим взял бы ее без малейших колебаний в высоком ранге. Трое других, впрочем, не хуже. Та, что подпирает спиной дверь в синем коротком и сильно открытом сверху платье, брюнетка с легким семитским, но не обязательно таковым, оттенком наружности, что в Одессе неудивительно. Красиво, вызывающий, даже вульгарно, скорее всего, обслуживает любителей такого сорта женщин, но весьма состоятельных. Остальные девушки вполне приличные, одежды и всем обликом студентки, скорее всего, или секретарши из хороших фирм. Катран же отметил, что Чекменев умеет подбирать сотрудниц. Впрочем, в России совсем нетрудно найти нужное количество красавиц, одновременно пригодных к службе в разведке и контрразведке. Он уже совсем успокоился. Все складывается не так уж плохо. Помещение, где они находились, больше всего напоминало комнату для обслуживающего персонала. Несколько плотяных шкафчиков вдоль стен, старый кожаный диван, отслуживший свое в более почтенных местах, два стола, несколько стульев, полка для чайной посуды, холодильный шкаф в углу, раковина умывальника, зеркало с желтыми пятнами облупившейся амальгамы. Девушки принялись за работу. Садитесь, господин, указала на стул та, что была в обтягивающем сером костюме и с длинными разрезами на юбке. Котранжи невольно залюбовался ее ногами. Из сумочки она извлекла нечто похожее на футляр маникюрного набора, только в два раза больше и толще. «Спокойно, не разговариваем и не дергаемся», — предупредила она. Перед глазами Ибрагима блеснуло лезвие опасной бритвы. «Сейчас по горлу и конец», — отстраненный совершенно нелогично, — подумал он. Близость острого металла к жизненно важным местам нервировала его с детских лет. Девушка с автоматом, прижавшись боком к стене, выглядывала через узкое, наполовину закрашенное белой краской, окно во внутренний двор. Там было тихо. Выстрелы глухо доносились только с бульвара. Катран же машинально принялся их считать, одновременно определяя типы оружия и возможное расположение стрелков. Походило, что в здании никто не ворвался, и, значит, чужая операция полностью провалилась. Если только бой не переместился в катакомбы, о которых говорил Чекменев, но это не его забота. И что такое здешние катакомбы, он представлял смутно. Телохранительница мазнула ему по лицу пеной и несколькими взмахами сбрила щегольские усы и модную в этом сезоне бородку с копкой. Снявши голову, по волосам не плачут. К случаю вспомнил турок русскую поговорку. Потрудившись несколько дольше, девушка обрила ему и голову. — Так, дядя Изя, — сказала она, осмотрев результат своей работы, — сойдет, я думаю. Ибрагим попытался привстать, чтобы посмотреть в зеркале, что там получилось. — Минуточку! Сила в пальцах, сжавших его плечо, была такова что Катран же едва не охнул. Что же это за девка такая? — Извините, не рассчитала, — тут же ответила та. — Только времени у нас в обрез. Она натерла все его лицо, кроме глаз и лба, какой-то остро пахнущей жирной пастой. Ждем пять минут, а пока... Из той же сумки достала сверточек, и Ибрагим почувствовал, что на непривычно гладкую кожу головы плотно садится парик. Девчонка, длинным тонким ножом, вскрывавшая замки шкафчиков, мельком глянула в их сторону и фыркнула. Видать, новый облик клиента ее позабавил. «Вот это нам подойдет!» Она встряхнула довольно ле нелепым на вид пиджаком в черно-бордовую клетку. Да и брючата в самый раз. «Переодевайтесь, мсье, мы отвернемся!» Через пять минут, когда лицо ему вытерли влажной салфеткой, Катран же получил возможность посмотреться в зеркало. Да. Персонаж. Возраст между сорока и шестью десятью. Голову покрывают медно-рыжие с проседью волосы, оставляя лоб едва в три пальца. Среди двухдневной неопрятной щетины, тоже серо-рожеватой, нос и губы, раньше казавшиеся вполне приличными, выглядели совершенно по-еврейски. Причем шаржево-еврейски, словно у персонажа из ближневосточных антисемитских журнальчиков. Костюм на размер больше сидел мешковато и выглядел так, будто его шили без примерки три разных портных, явно не на Елисейских полях. «Что за...» — хотел он выругаться, как научился в общежитии, но сдержался. «Все он на самом деле понимает. Маскировка высший класс и всего за пятнадцать минут без подготовки на незнакомом объекте. Извините, дядя Изя, при вашей фактуре быстрее и иначе не получилось бы. Но вы не переживайте». На такого типа спецслужбы охотятся точно не будут. Разве только городовых вы заинтересуете. Ну, уж тут как-нибудь выкрутимся. Секундочку. Замрите. Девушка блеснула ему в глаза вспышкой маленького плоского аппарата и через несколько секунд извлекла из него готовый снимок нужного формата. Передала его соседке и та одним движением вклеила фотокарточку в паспорт, пришлепнула печать. Готово. Вот ваш документ, а настоящий подальше спрячьте, а лучше мне отдайте. Целее будет и пистолет, и большую часть денег». Удивительно, но все требуемое он протянул девушке без всяких возражений, хотя понимал, что полностью отдает себя в чужие руки. Пхе, как будто он сейчас обладает какой-то свободой. Одним словом, роман Марка Твена «Принц и нищий». Вот только наличных денег у меня маловато. Не рассчитывал. И почему, наконец, дядя Изя? Сколько у вас там полторы тысячи? Конечно, оставьте у себя. Мужчина без денег — это самец. Командирша явно развлекалась, пользуясь своим доминирующим положением над человеком, которому раньше ее бы и на сотни метров не подпустили, без специального Ибрагима повеления. Вот тогда пришлось бы и делать, что господин прикажет. Или нет? Как бы не наоборот, самокритично подумал он, слишком много в глазах силы и характера. И где же все-таки Чекменев их набирает? Дядя Изя, потому что Исаак Борисович Финкельман. Такой документ под руку подвернулся. Вы приехали в гости вот к ней. Она указала на девушку в синем платье. Но настолько сейчас пьяны, что передвигаться можете, а говорить и соображать с большим трудом. Держите. Она протянула полупустую бутылку хорошего коньяка на бегу незаметно прихваченного с одного из столиков, и это предусмотрела. «Сполосните как следует во рту, на пиджак брызните. Можете глотнуть пару раз для смелости и убедительности. Остальное спрячьте в карман. Дальше так. Кристина, она указала на девушку в синем платье, доставит вас на совершенно безопасную квартиру. Все будет в порядке, если сами глупостей не сделаете. Мы в прикрытии. На нас не оглядывайтесь, вообще забудьте, что мы существуем для общей пользы. Ну, пошли». «А вас-то как зовут?» Запоздало спросил Катранжи, чувствуя, что уже попал под жесткое обаяние внешне вполне заурядной девушки. В том смысле заурядной, что принадлежала она по всем параметрам, кроме красоты лица, к низшим слоям общества, по крайней мере в этом наряде. «Анастасия, этого достаточно. Нам с вами в ближайшее время беседовать едва ли придется». Повинуясь ее жесту, две другие телохранительницы выскользнули из комнаты. И брагим с Кристиной помедлили несколько минут, выстрелы практически прекратились, значит, сейчас самое время. Внутри здания бой вести некому, на улице силы правопорядка еще не появились, очень, может быть, тоже выжидают особой команды или... чем дело кончится. «Наша очередь», — сказал Кристины. «Настя следом пойдет». Оставшись одна, Анастасия быстро уничтожила все следы своего здесь пребывания, одежду турка спрятала в наплечную сумку, под нее — автомат. За несколько секунд переоделась в недорогой бежевый брючный костюм. Из нагрудного кармана извлекла переговорник. Ответил ей Уваров. Настя в немногих словах доложила о своих действиях и планах. «Молодцы, продолжайте. Свяжемся, когда на точку придете. А вы как?» — не сдержалась она, хотя в данном положении вопрос был лишним, не по уставу и вне субординации. «Нормально, идем катакомбами на свою позицию. Удачи тебе!» Он сказал «тебе, а не вам», и это по-особому ее тронуло. Ей реально не было и двадцати человеческих лет, хотя по документам уже двадцать три, вдобавок, заставляло чувствовать себя старшей мужественнее звание подпоручика отряда «Печенек-7», того самого, который сформировали Ляхов с Тархановым при участии Уварова, исходя из собственных соображений и целей.